Глава 7 Правнявшись, Эйдол едва заметно кивнул, и советник пришпорил лошадь. Хотя та и без понукания бежала едва ли не на пределе возможностей. Ее Величество королева Томила, она же его новоиспеченная невеста походила на тряпичную куклу, приходилось постоянно придерживать, чтобы не сползла. Однажды мелькнула мысль просто привязать ее к седлу, но от заманчивой идеи пришлось отказаться. Двойная ноша не прибавляла хода коню, но особо и не досаждала. Девушка весела, как ребенок. Тревожило ее молчание. Сердце, бьющееся прямо под ладонью, стучало слишком быстро. Иногда оно будто замирало на несколько мгновений, потом снова продолжало торопливый бег тем самым заставляя советника мысленно проклинать этот день со всеми его резкими поворотами. Смерть короля не стала неожиданностью. Лекари давно предупреждали о необходимости быть умеренным в еде, питье и плотских удовольствиях. Некоторые после этих советов даже оставались живы и относительно здоровы. Проявить столь несвойственное великодушие и всепрощение заставило понимание, что запас врачей не бесконечен. А первыми на плаху отправились самые умелые, и недалек тот час, когда единственным, кто может оказать помощь, окажется придворный канавал. О том, что остались считанные часы до восхождения на престол Сафара, советника предупредил Отец, и было это три дня назад. Он просил под предлогом неотложных нужд уехать в семейный удел, показав тем самым наследнику, что не собирается никоим образом пытаться оспорить его право на престол. Мариф отказался. Слишком хорошо он знал характер Сафара, его неуемную жажду власти и глубину ненависти к королевскому любимцу. Тех тридцати лет, что они вместе сначала росли, потом учились, а потом и занимали должности при дворе, с хватило, чтобы теперь быть уверенным, наследник не остановится ни перед чем, чтобы не только расчистить путь к короне, но и поквитаться с теми, кому завидовал. Советника он ненавидел за то доверие, которое ему оказывал старый король. Ни для кого не было секретом, что именно мнение Марифа было наиболее весомым. Ни раз и ни два его слово было решающим, тогда как доводы наследника отвергались. Народ уважал советника за несвойственную возрасту мудрость и осторожность. Наследник ненавидел за то же, считая это проявлением нерешительности и даже трусости. В Эйдале же видел не только противника, но и конкурента. Сафара немало не смущала, что никто не посадит на трон мага, да и сам он не стремится править. Второй сын короля для наследника был едва ли не большим раздражителем, нежели советник. Потому, когда принц Эйдал окончил обучение, правитель попросил Итара взять его в свою свиту. Именно попросил, а не приказал прекрасно понимая, что под начало Сафара среднего сына отдавать нельзя, и отмечал его горячность и, порой, безрассудность, но эти черты у отца и сына были общими, потому особой беды в том не видел. Сам же юный маг, еще пребывавший в угаре иллюзии всемогущества, оставаться без твердой руки не мог. Рука короля же давно одрихлела, и не будь за его плечом Марифа, кто знает. Как давно на престоле сидел бы новый правитель. Потому, понимая, чем грозит нахождение в столице, советник и отправился в Лоссай, по официальной версии, для встречи с главами иностранных торговых гильдий, которые вот не задача, не явились, наверное, потому что и сами они не знали. В порту Лосаи в любое время дня и ночи их ждал корабль, на котором Мариф собирался вывести из Ориса Эйдола чтобы потом, убедившись, что принц благополучно добрался до одного из островов, на котором уже несколько веков стояла неприступная твердыня Братства Огня, вернуться домой, возможно, на казнь. Но обещание, данное королю несколько лет назад, не давало поступить иначе. Клятва не допустить брата убийства и уберечь Сафара от развязывания войны с гаротом, Сказав, что посол не имел задания отравить юную королеву, Он ничуть не солгал. Наоборот, у старого короля были свои планы на Тамилу, и ее смерть в них совершенно не вписывалась. Случившееся два года назад ударило по Орису не только в репутационном плане, но и разрушило многолетние интриги, венцом которых должен был стать брак Сафара и Тамилы, с последующим объединением двух государств. Потому расследование отравления в Орисе велось едва ли не более тщательно, чем в Гарете. Сам Мариф его и вел, и до сих пор был практически уверен, что инициатором был не состоявшийся жених. Сафар был очень даже за то, чтобы присоединить Гаррет, но его сердце жаждало войны, чтобы ни у кого не возникло сомнений, кто должен править, чьи советы необходимо выполнять неукоснительно, чтобы люди и земля содрогались от одного только имени нового правителя. О погоне Тамила догадалась не сразу – Тот же быстрый ритм стука лошадиных подков по каменистой земле. Та же рука, вначале почти незаметно придерживающая, а теперь уже довольно крепко сжимающая за талию, чтобы обессилевшая королева не выпала из седла. Тот же вид, любоваться которым наскучило довольно быстро. предгорья с лесистыми лощинами и глубокими оврагами, порой становившимися причиной смены маршрута, были прелестны, но довольно однообразны. Солнце уже пару часов как поднялось над горизонтом, но было еще довольно прохладно, за что Томила про себя возблагодарила небо. В жаре и духоте ее состояние заметно ухудшалось, оно и сейчас было далеким от терпимого. Привычная головная боль перешла на новую стадию. В висках оглушительно шумело, раскаленная горечь сковывала рот. Платок, по давней привычке спрятанный в рукаве, оказался весьма кстати, когда из носа пошла кровь. Ее было немного, к тому же довольно быстро остановилась, но испачканный платок королева постаралась спрятать как можно тщательнее. Спутники молчали, не желая тратить силы и время на разговоры. Шума погони пока не было слышно, но потому, как то один, то второй садник временами оглядывались, пристально высматривая что-то за их спинами, становилось понятно, что преследователи нагоняют. Она не знала, где они взяли этих лошадей, хотя и догадывалась, что вряд ли купили, надеялась лишь, что обошлось без излишнего кровопролития. Эти места королева знала только в теории, бывать на самой границе с Орисом лично ей не доводилось. Наверное, где-то рядом располагалась небольшая деревенька, ведь карту помнила хорошо, и никаких поселений, где можно отдохнуть и получить помощь, рядом не видела. От того, сцепив зубы, терпела изматывающую скачку, прекрасно понимая, что есть только одно место, где им могут помочь, ничего не спрашивая и не возражая. Вот только до него еще нужно добраться. Судя по тому, что спутники не спрашивали у нее дороги, карту приграничных земель Гаррета они знали так же хорошо, как и собственную. Советник тоже практически все время молчал. Тамила пыталась примерить на него звание жениха, Но каждый раз мысленно осекалась. Слишком чужой, слишком непонятный мужчина. И кто знает, не было ли это решение роковым. Она была уверена, что отнюдь не факт ее узнавания одним из врагов стал причиной согласия на брак. У Марифа есть куда более весомый повод искать убежище в Гарите, нежели опасение за собственную жизнь. Но какой? До храма осталось не больше четверти часа пути. Голос раздался прямо над ухом Тамилы, не то проваливающейся в дрему, не то временами теряющей сознание. Но нужно спешить, патруль совсем близко. Я выдержу. Бескровные губы едва шевельнулись. Она действительно выдержала, хоть и с огромным трудом, и непонятно было, кто тяжелее дышит королева или почти загнанная лошадь, резко осаженная у самых ворот. Здесь не было резных панелей. Даже цветов у ворот не оказалось. Грубые створки на вид совершенно неприступной крепости. Маленькой, прилепившейся почти на краю ущелья, в котором глубоко внизу текла узкая безымянная речушка. Настук отворили не сразу, отчего сердце Томилы тревожно сжималось в дурных предчувствиях. Передала ли верховная жрица сестрам близлежащих от границы обителей распоряжение помочь королеве переместиться в центральный храм? С того момента, как она его покинула, прошло больше десяти часов. Быть может, за время непредвиденной задержки произошло нечто, кардинально поменявшее планы? Молодой Макс озабоченным лицом что-то тихо и быстро говорил советнику. Настолько тихо, что не получалось разобрать ни слова, и все же королеве показалось, что они спорят. Звонкий женский голос прервал их разговор. «Кто вы? И что вам нужно под стенами ее обители?» Прежде чем кто-то из спутников ответил, Тамила четко проговорила. «Говорящая с песками желает получить кров и совет». Ритуальная фраза паломников, довольно редких в этих местах, прозвучала хрипло и чуть надломленно, но произвела поистине магическое впечатление. Даже не столько сама она, как имя рода Ассандер, почти не употреблявшаяся, но незабытая. Оно уже давно воспринималось просто как обозначение принадлежности к старшей ветви королевского древа из людской памяти практически стерся истинный его смысл. Жрицы же помнили, потому поспешно отворились ворота, чтобы убедиться, не подвел ли слух. Или, быть может, кто-то решил зло пошутить, но единственный взгляд на лицо, с которого Томила отбросила капюшон, отмел это предположение. Мы рады приветствовать вас в нашей обители! Довольно молодая жрица с широкоскулым загорелым лицом поклонилась королеве, не забыв бросить пытливый взгляд на ее спутников, и тут же нахмурилась, едва рассмотрела одного из них. Переведя взгляд на следующего, и вовсе сердито поджала губы. «Двери обители всегда открыты для долгожданной сестры, но двое из ваших спутников не могут переступить порог». Если Мариф воспринял новость спокойно, Даже едва заметно улыбнулся уголком губ, рассматривая гневно сжавшую кулаки жрицу, то маг, то ли в силу юности, то ли от усталости, не сдержался. А как же правила гостеприимства, предписывающие помогать путникам? Они не распространяются на магов. Судя по упрямо сведенным бровям, отступать она не собиралась. И все же пришлось, едва королева сухо заметила. «Проводите меня с женихом к настоятельнице». «Наши спутники устали и голодны, позаботьтесь о них». Не дождавшись ответа от жрицы, со все возрастающим ужасом, переводящий взгляд с королевы на Марифа и обратно, она добавила толику металла в голос. «Быстрее!» Это ли, или же служительница и сама смогла справиться с удивлением, но жрица закрыла рот, так и не произнеся ничего в пику распоряжения Тамилы и с новым поклоном предложила следовать за собой. За каменной оградой открывался довольно просторный двор с хозяйственными постройками, откуда-то доносилось одинокое блеяние козы и петушиное пение, отчего храм становился, если не уютнее, то хотя бы не таким угрюмым и безлюдным. Идти пришлось недолго, хотя и этот путь не дался уставшей девушке легко. Она без возражения оперлась на предложенную женихом руку, ступая по вырубленным прямо в скале коридорам. Темные стены лишь изредка подсвечивались факелами, не столько разгоняя мрак, сколько маскируя выбоины пола, от чего идти приходилось особенно осторожно. Звуки шагов, многократно усиленные эффектом эха, доносились сразу со всех сторон, будто по храму маршировала колонна. Перед низкой деревянной дверью загорелая жрица повторно поклонилась и, распахнув дверь после короткого стука, удалилась. Ее просторное серое одеяние мгновенно растворилось в сумраке коридора, словно поглощенное тенями. Настоятельница обители, сопровождающему королеву, тоже не обрадовалась. Это ясно читалось во взгляде, однако вслух она это никак не выразила. Даже обозначила в сторону Марифа легкий кивок, очень легкий, заметить который было весьма непросто. «Приветствую вас, госпожа». Верховное предупредило о том, что вам может понадобиться помощь, но у нас может не хватить сил перенести всех разом. Это не проблема. Голос советника, низкий и будто еще более сгущающий и встречи, казался далеким раскатом грома. «Я дам вам мощный накопитель, его хватит, чтобы вложить энергию на десяток перенесенных одновременно, но сначала окажите помощь госпоже, она измучена трудной дорогой». Для Тамилы было крайне непривычно, что кто-то вот так спокойно и непререкаемо отдает приказы в ее присутствии, но возражать не стала. Сама выбрала этого мужчину мужем и королем, потому следует начинать привыкать к тому, что его приказы будут приоритетнее ее собственных. К тому же он был прав, королеве приходилось прикладывать усилия, даже чтобы просто ровно стоять, и вступать в беседу не стала. «Ваши сопровождающие?» Позаботиться о себе самостоятельно. Жрица с явным облегчением ответила. Тогда верьте, госпожу, нашим заботам мы всегда рады, сестре, пусть и необретенной. Она приблизилась, не решаясь коснуться даже рукава плаща королевы. Мне нужно время, чтобы отдать распоряжение и активировать круг. Прошу вас следовать за послушницей в купальню. Выйдя в коридор, жрица громко хлопнула в ладони. Этот звук, тут же подхваченный и усиленный, разнесся по обители. Молоденькая девушка, вряд ли пережившая свою тринадцатую зиму, будто соткалась из теней в паре шагов от двери. «Позаботься о наших гостях». Девочка, бросая любопытные взгляды, но не решаясь ничего спросить, несколько суетливо кивнула и попыталась подхватить королеву под локоть. «Не стоит». Послушница отшатнулась, испуганно отдергивая пальцы. «Я сам отнесу, госпожу. Показывайте дорогу». В том, что кто-то несет ее на руках, для Тамилы не было ничего нового. Приступы порой случались внезапно и не всегда в личных покоях. Да и жених, делая предложение, обещал заботиться и стать опорой. И все же в этой ситуации ощущалось что-то тревожащее, пусть с виду и совершенно правильное. Кому, как не будущему мужу, заботиться о ее нуждах и обеспечивать комфорт? Только чего же тогда будто невидимая рука сжала горло, усиливая впечатление надвигающихся со всех сторон стен? И хватит ли ей сил остановить это движение, отстоять свое «я» у того, кому она сама же и доверилась? Он кожа ощущал их возмущение, неверие, страх, почти ненависть. Такие привычные эмоции, которые советник вызывал у жриц. Пока был маленьким, мать вставала стеной между ним и храмом, чем вызвала недовольство отца. Негоже аристократке так явно и демонстративно показывать, что вера для нее ничто. Какие доводы привела мать, Итар не знал, но они, если и не переменили его мнения, то существенно охладили пыл. Чуть позже его перестало задевать их презрение – а спустя несколько лет храм и вовсе предпочел забыть о проступке своей бывшей сестры и его существовании. Марифа это более чем устраивало. Вот и теперь две женщины в серых хламидах, суетящиеся возле королевы, искоса посматривали в его сторону, не особо стараясь скрыть болезненное любопытство. И Тамила его тоже замечала, он был в этом уверен, но продолжала молчать безучастно наблюдая за попытками жриц отчистить ее плащ. Он знал о ней все – любимые цвета одежды, книги, предпочитаемая пища, имена всех ближайших придворных и слуг, и за какую цену они продадут информацию о ней. Причем слуг это касалось в меньшей степени, нежели более благородного окружения. Он с первого взгляда мог сказать, ее это подпись или же старый пройдоха, говорящий от имени королевы, поставил ее сам. Но сейчас, глядя на эту девочку-женщину, понимал, что, зная многое о ее внешней жизни, совершенно не представляет, кто она такая. Потому что все шпионы и соглядаты в один голос утверждали, что королева уже давным-давно превратилась в послушную марионетку совета. Она не способна принять без них ни одного решения – заранее безоговорочно согласная на все предложения, выдвигаемые братом погибшего отца, который в силу специфики городского наследования престола не смог претендовать на роль регента, зато возглавил совет, что, впрочем, одно и то же. За эту ночь же королева проявила себя совершенно с иной стороны. Кто из знатных девиц открыто предложит себя в жены, не пытаясь взывать к чувствам или тщеславию, а честно описав – «Зачем ей этот брак? Какая юная аристократка, не имеющая крупицы дара, во время магической атаки не будет бестолково визжать, как поросенок, или же наоборот, не попытается упасть в обморок в наиболее заманчивой позе, а молча и, стоит признать, очень профессионально вступит в бой, убив одного из нападавших?» Кто из них без единого слова возражения доверится в трудной ситуации и позже во время бегства, даже откровенно обессилев, не выскажет упрека или жалобы, а сжав зубы, сделает все, чтобы не задерживать отряд и быстрее уйти от опасности. Возможно, такие девушки и бывают, но за все годы придворной жизни Итар встретил такую лишь единожды и не мог не признать, что эти качества ему импонируют. Нравилась ее честность, отнюдь не переходящая в наивность. Он был уверен, что у королевы на всякий случай приготовлено немало сюрпризов. Привлекала ее стойкость и упрямство в достижении цели. вызвала уважение самоотверженность, с которой Томила готова была идти по головам, чтобы защитить свой народ. И вместе с тем она была едва ли не самой неподходящей кандидатурой на роль его невесты, Но все же это предложение в нынешних условиях было лучшим из всех возможных. Расстояние и понимание, что расстановка сил изменилась, охладят пыл Сафара. Для Эйдала же будет совсем не лишним познакомиться с магами Гарота, школа которых несколько отличалась от Торисской. К тому же и сам Итар, и Эйдал никогда не стали бы прятаться от надвигающейся угрозы с севера. В том, что война грянет уже в ближайший год, советник... Был уверен.